Маг стоял перед картой и задумчиво рассматривал укрепление города. На карте были довольно подробно нарисованы расположения войск саторцев. «Может, все же разведчики какие утащили?» – спросил гурт, стоявший чуть в стороне. «Может, и утащили, но у них должен быть тот, у кого кровь холодная. При этом в нем не должно быть магии, ну и вдобавок он может скрывать свой разум. В этом случае нам можно собирать манатки и сразу в гроб ложиться». «Это почему?» Подал голос Жак. Потому что, скорее всего, это божество. Подмастерье указал пальцем на одну из палаток. Вот тут держит детей, а вот тут его самого. По крайней мере, поисковые ритуалы говорят именно так. «Что будет, если детей того?» – кивнул Вар. «Мать служить продолжит?» Парень задумчиво почесал подбородок и пожал плечами. «Я не возьмусь утверждать точно, но мы должны учитывать все варианты». Мак повернулся к воинам и начал загибать пальцы. Первый – все останется как есть. Как-никак, а ее удерживает в этом мире моя магия. Второй – клятва между нами перестанет быть действительной, и она начнет делать то, что считает нужным. А тут варианта тоже два. Либо она бросится на нас со своей армии, как на нарушивших клятву, или она атакует противника, который посмел поднять руку на ее детей. Причем, скорее всего, это будет безумная атака на пролом. А третий – Хмурис спросил Гурт – Третий вариант – она развалится на части и превратится в обычный труп. Маг вздохнул и начал массировать виски. В книгах крайне не рекомендуют делать подобную нежить. Предупреждения о последствиях встречаются довольно часто. Гули из мертвых довольно нестабильное создание. С живыми в этом плане гораздо проще и понятнее. Маг упер взгляд в седого воина. Тот кивнул, поняв его намек, и вышел из шатра. «В любом случае нужна победа», – вздохнул маг. И сделать это надо так, чтобы не угробить всю нашу нежить. — Их же почти в два раза больше! — хохотнул Вар. — Даже если случится чудо, и мы их разобьем, то потери будут как минимум в половину наших сил. — Вот для этого и надо разобраться с находкой! — пояснил маг. — В большом зале. Там, где крыша, одним большим куполом. Там есть статуя воина на коленях. — Я видел его! — кивнул Жак. — Здоровенный рыцарь в доспехах. Он стоит перед мечом, воткнутым в пол. — — Это не совсем статуя, — вздохнул подмастерье. — Я бы даже сказал, это совсем не статуя.